229. Друг мой, почему представлять себя в луче только в минуты общения? В луче находишься всегда. Луч присваивается как явление постоянное. Это осознание поможет сохранить достоинство духа и ощущение близости в течение всего дня. И кто знает, может быть, в течение всей жизни на земле и после, всегда. Словом, установить связь непрерывную и постоянную, и тогда мудрость владыки может стать достоянием каждое мгновение. Можно выразить это словами, облечься в постоянную молитву, но психотехнически осознание себя в луче постоянном более доступно. Законы высших форм материи ясны и научны и требуют к себе для изучения их такого же научного подхода, как и законы материи и плотности. Пора из туманных облаков мистицизма спуститься на твёрдую почву научного познания. Молитва тоже конкретна и покоится на применении в жизни законов тонких энергий. Даже напряжение её можно выразить в микровольтах на первых ступенях. Потом оно будет усиливаться, Покое напряжения света не даст показания явной. Стрелка микрогальвонометра показывает присутствие электричества в обыкновенной живой клеточке. В нервных клеточках она повышается, и в нервных узлах и мозгу достигает наибольшего напряжения. В момент напряжённой молитвы стрелка аппарата, введённая в нервные центры молитвы, нагнетённый светом дала бы наивысшие показатели. Таким образом, люди могли бы получить явные доказательства того, что молитвы есть нечто неотрицаемое в смысле мощного воздействия её на организм человека и его нервные центры. Говорил уже о работе напряжённой, о работе светоносной. Но и не указываю на молитву, напряжённо светоносную Такие светофеномены высших энергий необычайно благодетельны не только для самого человека и его оболочек, но и для окружающего, и для всех миров. Микрокосм человека приучается вибрировать на энергии высшей, утверждая и откладывая в себе кристаллы огненных энергий. Поэтому говорю, что молитва светоносная плодоносна и даёт отложение явное. Молитва ритмическая, никогда и ни при каких условиях не пропускаемая, усиливается в своей плодоносности, незаметно, но верно преображая человеческую сущность. Разрежение и утончение физического тела и прочих оболочек становится возможным, и наслаивание светоносных отложений идет закономерно. Нужно прилагать волю, постепенно углублять и усиливать сосредоточенность в молитве. Нужно замкнуть себя для голосов внешнего мира и для чувств обычных, астральных и для мыслей обычных. Всё сосредотачивается на Владыке, ибо ток идёт через него. Обращение к высшему миру через учителя будет всегда правильным. Можно обратиться и непосредственно, но ведь учитель в понимании ученика сосредоточен на всё высше. там вот через него легче и привычней к высшему уже обратиться. Одно можно сказать, что всякая светоносная молитва строительна и полезна. От кого бы она ни шла, их к кому бы и к чему бы высшему она не была обращена. Светонагнетением можно молитву назвать или напряжением огней центров. Указаю значение молитвы понять и приложить это понимание в применении.